Как все началось? Тогда, 20 апреля, среда. За два месяца до ее смерти. Преследователь стоит в глубоких тенях под кривой вишней и наблюдает за домом через улицу, сжимая руками в перчатках ручки велосипеда. Темно и холодно, несмотря на весну. По улицам ползет влажный туман с океана в нескольких кварталах оттуда, формируя зловещие ореолы вокруг фонарей. В сумках по бокам от руля лежат мокрый купальник, полотенце, кроссовки для бега. Дыхание преследователя клубами вырывается через дыры в балаклаве, надетой под шлемом. Капли влаги, словно бусины, скатываются с его водонепроницаемой одежды, сверкая отраженным светом. Здесь безопасный район, благополучный. Улицы с красивыми домами и перед каждым зеленая лужайка, перед некоторыми деревянный штакетник, Перед другими нет заборов вообще. Старые деревья, магнолий, вишни, дубы растут вдоль тротуаров. Сториков, дословно бухта историй, английский примечание переводчика. Романтическое название, напоминающее о мужчине, основавшим этот город в 1800-х, англичанине Саймоне Стори. И английские традиции по сей день живы здесь, чуть севернее американской границы. Британским духом веет от старомодных пабов, магазинчиков, где продают рыбу с картошкой и пироги, от вечернего чая с булочками и топлёными сливками в кафешках. Он слышен в стуке крикетных бит на лужайках загородного клуба «Виндзор», где местные мужчины играют ещё и в регби, а на стоимость членства можно прокормить небольшую страну. В нескольких кварталах фалы яхт позвякивают о мачты в красивой гавани. В сториков стоят садовые беседки, и повсюду цветут розы, на соседнем поле для гольфа пасутся олени, дети по-прежнему смеются и играют на улицах, а еноты — единственные настоящие ночные бандиты, которые крадутся сквозь тьму, проверяя аккуратно сортированный мусор его богатых обитателей. Если учесть географию сториков, городок расположен на полуострове, в Севсалишское море. Он вполне может считаться закрытым сообществом. У всякой шушеры нет причин заходить сюда. Те, кто приезжает в сториков, здесь живут или кому-то помогают. Поэтому преследователь заранее продумал, как смешаться с местными жителями. Наблюдаемый дом принадлежит семье Брэдли. Ночью стены кажутся черными, но при дневном свете они баклажаново-фиолетовые, со свежей зеленой окантовкой вдоль карнизов. Медная табличка на воротах гласит «Ок, три терапи» Эл Брэдли, кандидат наук. За несколько месяцев преследователь многое узнал о Брэдли. Во всех смыслах. Их жизнь, рутина, а значит, их действия предсказуемы, и это очень сильно упрощает задачу. Преследователь знает, на какие занятия по йоге и пилатусу уходит доктор Лили Брэдли и куда, какую выпечку она покупает и по каким дням, где она стрижет и красит волосы, Кто ее подруги, сколько она весит, каким количеством углеводов пытается ограничиться ежедневно, кто из ее подруг пьет слишком много вина и как яростно она защищает своих детей. Преследователь знает, какой органический сок предпочитает малыш Мэтью и как сильно он любит свой фотоаппарат. Преследователь знает, что Фиби предпочитает готический стиль одежды, И что профессор Том Брэдли работает в университете и обычно выпивает лишнего в таверне «Красный лев» по пятницам, где он встречается с компанией профессоров в регулярные счастливые часы. Иногда после этого Том Брэдли и его дружки отправляются в яхт-клуб и продолжают попойку на своих лодках. Кажется, что у Тома и Лили идеальный брак. Образцовая семья в элитном городке сторик Но это иллюзия. Вся жизнь – иллюзия. Люди не живут в красиво покрашенных исторических домах в приятных районах. Они не живут в современных многоэтажных домах, деревенских хижинах в лесу или ночлежках для бездомных под бетонными мостами. Люди живут в 15 сантиметрах пространства между ушами, в полутора килограммах жира и белка, образующих человеческий мозг. Они живут в своих головах. Именно там обитает реальность. Там каждый человек строит индивидуальную историю собственной жизни. Там люди рассказывают себе, кто они такие, кем они могут быть и кем не могут. И реальность каждого человека никогда не совпадает ни с кем другим. Представление единственной объективной истине – самое большое заблуждение. А за историями всегда скрываются секреты. Глубокие, темные и первобытные. Они есть у каждого. И чем пристальнее ты наблюдаешь за человеком, тем четче видишь, как старательно он скрывает темные секреты, которые им движут. На первом этаже баклажанового дома еще не опущены жалюзи, и включенный свет отбрасывает в ночь ярко-золотой квадрат, как освещенная сцена, для единственного зрителя, что скрывается под вишневым деревом. Обитатели явно чувствуют себя в безопасности, так открываясь, но скоро это изменится. Кто-то появляется в поле зрения на кухне, преследователь напрягается. Это муж. Высокий, темноволосый, в черных джинсах и черной водолазке. Как академично. Очень подобает профессору психологии, изучающему девиантные умы с высоты своей увитой плющом башни из слоновой кости. привилегированный человек рожденный в состоятельной семье. Богатство и происхождение могут защитить таких людей от платы за совершение ужасных и заощренных преступлений. На профессоре Томи Брэдли кухонные рукавицы. Он несет к обеденному столу горячую кастрюлю. Внезапно на сцену выходит его жена. Доктор Лили Брэдли. Безупречно причесанная блондинка. Красивая грудь, подтянутая на дорогих занятиях с личным тренером бедра, Лили Брэдли ставит на стол бутылку вина, муж достает штопор. Вино открыто и налито. Жена берет бокал, что-то говорит, он смеется, она тоже смеется, отбросив назад светлые волосы и демонстрируя гладкую шею. В животе преследователя образуется бусинка тоски. Кулаки непроизвольно сжимаются. Она заключила выгодный брак. Ее муж на 15 лет старше, она его вторая жена, он обеспечил ее деньгами. Тоска в животе расцветает в яростную, горячую и опасную тоску. Она поднимается к сердцу, а вместе с необузданным болезненным желанием приходит нечто более зловещее. Потребность уничтожить то, что живет в баклажановом доме. Преследователю нужно от семейства Бредли всего лишь всё. Внезапно жена замирает, смотрит в сторону окна. Преследователь напрягается. Жена говорит что-то мужу и подходит с бокалом вина к окну. Прикладывает свободную руку к стеклу и всматривается в ночь, глядя прямо на вишневое дерево. Наблюдатель каменеет, задержав дыхание. Доктор Лили Брэдли берет веревку и опускает жалюзи. Шоу окончено. Преследователь улыбается. Лили Брэдли почувствовала, что кто-то наблюдает, подкрадывается к ее жизни. Она ощутила легкий укол тревоги. Игра началась. Пора переходить к следующему этапу. Но когда преследователь залезает на велосипед, темноту разрезает вспышка желтого цвета. Взгляд преследователя взмывает к окну чердака, шторы слегка приподняты, обнажая полоску света. «Мальчишка!» Каждая мышца преследователя замирает, пока шторы не опускаются вновь и желтая полоска не исчезает. Преследователь раздражен. Всегда есть трещина. Во всем. Именно так внутрь попадает свет или просачивается наружу тьма. Преследователь ждет еще немного дольше, становится холодно, руки в перчатках на руле начинают неметь. Дует легкий бриз, с изогнутых ветвей падают капли. Вдалеке воют сирены не Звук нарастает и стихает, когда автомобиль проезжает сто реков по пути к какой-то трагедии. Преследователь едет по улице. Очередная темная фигура в шлеме в пригородной ночи.